А какую вы правду сказали, князь, восклицает Мария Александровна. Вы не поверите, как я сама страдаю от этих негодных людишек, вообразить. Я теперь переменила двух из моих людей, и признаюсь, они так глупы, что я просто бьюсь с ними с утра до вечера. Вы не поверите, как они глупы, князь. Ну да, ну да. Но, признаюсь вам, я даже люблю, когда лакей отчасти глуп, замечает князь, который, как и все старички, рад, когда болтовню его слушают с подбострастием. К лакею это как-то идет и даже составляет его достоинство, если он чистосердечен и глуп. Разумеется, в иных только случаях. ценности в нём того как-то больше торжественность какая-то в лице у него является одним словом благовоспитанности больше, а я прежде всего требовы от человека благовоспитанности. Вот у меня тереньки есть. И ты помнишь Мой друг, тереньте я. Я как взглянул на него, так и придрёг ему с первого раза быть тебе в Швейцарах. Глубь феноменально. Смотрит, как баран на воду. Но какая сановитость, какая торжественность. Кадык такой светло-розовый. Ну, а ведь это в белом галстуке и во всём параде составляет эффект. Я душевный его полюбил иной раз смотрю на него и засматриваюсь. Решительно диссертацию сочиняет такой важный вид. Одним словом, настоящий немецкий философ Кант или ещё вернее откормленный жирный индюк. Совершенный комильфо для служащего человека.